Я постарался улыбнуться, смотрю, и он вроде бы стал приходить в себя. Откашлялся, прихлопнул на щеке комара и заговорил. Сперва через силу, но постепенно обретая естественность. Вы мне, товарищ Федоров, чуть не в упрек ставите прежнюю работу, а я с первого дня войны просился на передовую. Но, будучи не строевиком, был направлен в финансово-плановую академию, а после ее окончания в Наркомат обороны. Работая при штабе, без отрыва от исполнения своих обязанностей, окончил специальные курсы подрывников. Как же тебя туда приняли? Товарищ Ворошилов по личной моей просьбе разрешил. Вот оно как. Ну а дальше? Дальше мы изучали мины всех систем. И наши советские, и зарубежные, и в первую очередь немецкие. Сперва занимались теорией, Впоследствии перешли к практике на подмосковных железных дорогах. Я взглянул на Егорова по-новому. Подумать только. При его молодости сбрасывал эшелоны на подступах к столице. Выходит, вы еще в 41 первом году партизанили, когда фашисты перли на Москву? Его лицо покрыл румянец. Увы, подмосковная практика была условной. Но вот потом... Половину состава курсов перебросили в Туапсе. Там, совмещая деятельность начфина и минера, я неоднократно переходил линию фронта и ставил мины в тылу врага. Был назначен командиром группы. А потом? Потом меня вернули в Москву и вот, как видите, направили к вам. Ну-ну, подумал я, удружили лишь нам в украинском штабе. Прислали младенца-теоретика, да еще и с гонором. Значит, в лесных условиях и вообще в партизанских отрядах вы впервые? Так-так. И что вы, согласно своим теориям, собираетесь у нас делать? Как будете направлять, руководить, обучать? У нас ведь, ребята, орлы. В диверсионном взводе ни одного нет, не имеющего правительственной награды. Кстати, они пошутить любят, зло шутят. Ну да это ладно, привыкните. Главное другое. Чтобы закрыть движение на Ковельском железнодорожном узле, придется подготовить сотни минеров из хуторской молодежи, из новичков. Я еле удержался, чтобы не сказать вроде вас, которые и в бою ни разу не были, и винтовку только-только изучили. Я думал, после таких моих речей Егоров совсем сникнет, тем более, что смертельно устал, наволновался в пути, потерял товарища. Видно же, Глаза красные, лицо воспаленное, искусанное комарами. Да еще и не поел, не поспал. Однако в ответ на мои вопросы новичок пустился в длинные и весьма подробные рассуждения. Оживился, разгорячился. Товарищ генерал, у меня намечена программа «Точный курс массового обучения наиболее экономичным и эффективным формам минирования железных дорог». Просто и здорово. Прежде всего внедрить МЗД-5 мины замедленного действия. Переучить придется и ваших орлов, которые привыкли ко всякого рода кустарщине. Надо подумать и о тактике действий. Он говорил, говорил, я слушал и диву давался. Ну, Сладкоповец, все-то у него просто, все-то он знает. Скоро и меня начнет переучивать. Я-то думал наказать его бессонницей, взять на выдержку. А тут дошло дело до того, что у меня стали слепаться глаза, и я уже не все улавливал. Вдруг слышу. По пути от места приземления мы с вашими разведчиками наткнулись на заброшенную узкоколейку. Торфоразработки там были, а может еще что. Хорошо бы, товарищ генерал, послать группу, да и прихватить с собой звено рельсов вместе со шпалами. Когда доберемся к месту назначения под Боровое, Построим настоящий полигон. Возведем насыпь, уложим рельсы и станем отрабатывать методы минирования, отбирая наиболее прогрессивные. Меня оторопь взяла. Полигон? Никаких полигонов. Хватит. Это необходимо, товарищ генерал. Как же иначе? Ни в коем случае. Был уже у нас один полигон в 41 первом году. Я кратко рассказал, как инженер-железнодорожник Кравченко устраивал взрывы в лесу и сам чуть не погиб, выплавлял тол из мин, предлагал закапывать арт-снаряды в полотно железной дороги.